Мы его порядочно подстроили. Паратов. Да, я свою мысль привел в исполнение. Мне еще Давича в голову пришло накатить его хорошенько и посмотреть, что выйдет. Кнуров. Так у вас было задумано? Паратов. Мы прежде условились. Вот, господа, для таких случаев Робинзона-то и дороги. Божеватов. Золото, а не человек. Паратов. Чтобы напоить хозяина, надо самому пить с ним вместе. А есть ли возможность глотать эту микстуру, которую он вином величает?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 Кнуров. «Это другое дело. А где же Робинзон?» Выживатов. «Они там еще допивают!» Входит Робинзон.